Глава шестнадцатая. Уроки. Согласно древним хроникам, владеющие силой организовывались в круге избранных по 6 человек. Эти группы обычно не включали никого чисто королевской крови, туда входили лишь племянники или кузены прямой правящей линии, или те, кто выказывал способности и был признан достойным. Один из наиболее известных – круг Кроссфайр представляет собой великолепный пример того, как они работали. Посвятившие себя королеве Vision, Кросссfire и остальные из ее группы были обучены мастером силы по имени тактик. Людей в эту группу подбирали с учетом их желаний работать вместе. Они прошли специальное обучение у тактика, сплотившие их в тесный союз. Были ли они разбросаны по всем шести шестигерцогствам в поисках какой-то информации или собирались в отряд с целью спутать мысли врага и подорвать его дух, деяния их становились легендами. Их последним подвигом, подробно описанным в балладе «Жертва Кроссфайр», было слияние их силы, когда они объединились с королевой Вижен в битве при Бешаме. Безведомо изможденной королевы Они дали ей больше, чем сами могли истратить. И во время празднования победы членов круга нашли в их башне истощенных и умирающих. Возможно, любовь народа к кругу Кроссфаер выросла отчасти из того, что все его члены были увечными. Слепой, хромой, с зайчей губой или обезображенной огнем таковы были эти шестеро. Но тем не менее... Их сила превосходила в бою мощь самого могучего военного корабля и сделала гораздо больше для защиты королевы. В течение мирных лет правления короля Баунти подготовка таких кругов силы была заброшена. Существующие круги распадались по причине возраста, смерти и, и попросту отсутствия необходимости в их помощи обучать силе стали лишь принцев и некоторое время ее рассматривали как несколько архаичное искусство. К дню появления красных пиратских кораблей только король Шрюд Проницательный и его сын Вэрити Истина умели применять силу на деле. Шрюд сделал попытку обнаружить и призвать прежних практиков, но большинство из них были слишком стары или недееспособны. Галену Мастеру силы при короле Шарюде Было поручено собрать новые отряды магов Для защиты королевства Мастер силы решил отбросить традиции Члены кругов назначались Они выбирались по взаимному согласию Методы обучения Галена были грубыми Цель его тренировок заключалась в том Чтобы каждый стал нерассуждающей частью этого союза Орудием, которое король мог бы использовать по необходимости Это было придумано лично Галеном и первый созданный им круг он преподнес королю Шрюду в качестве особого подарка. По меньшей мере, один член королевской семьи выразил отвращение к этой идее. Но времена были тяжелые, и король Шрюд не мог отказаться от использования орудия, которое было дано ему.